Меня интересуете вы не меньше, чем он. В качестве? В качестве человека, который может получить кое-какую информацию о нацистских связях и т.т. Это очень любезно с вашей стороны, но почему вы убеждены, что меня так уж интересует и т.т.? Боб, не вертите задницей. Если бы я не помнил вас в Мадриде и не ценил вашу доброту, я был бы вынужден прервать разговор, Пол. «Мало ли, что бы вы решили. Я бы его не прервал. Слом Штирлиц ждет нас, Сэмэлла и вас. Он хочет сделать заявление. Это в высшей мере интересно, насколько тактично с моей стороны встречаться с ним после того, как о нем написал мистер Сэмэлл. Вы познакомились со Штирлицем десять лет назад в Бургасе, и он хочет увидеть Сэмэлла в вашем присутствии». Билет за океан готов оплатить я. Если мистер Штирлиц действительно обладает интересной информацией об ИТТ, я попробую, как вы посоветовали мне, обратиться в БУ. Звоните Сэммелу. Хотя нет, не надо. Едем к нему. Но это не принято пол Я не могу приезжать к человеку без предварительной договоренности. Слушайте, Боб, идите вы к черту с вашим островным этикетом, а? Харрис секунду раздумывал, обидеться или пропустить мимо ушей эти слова. Рассмеялся и, поднявшись из-за стола, сказал, «Пошел». Того парня, что пас его в Асунсьоне, Роумен заметил сразу же, как только самолет, на котором Харрис, Сэмэл и он приземлился в международном аэропорту Буэнос-Айреса и Сейса, Его машина не оставала ни на метр от их такси, когда они переезжали в Аэрогару. Именно оттуда летали самолеты местной авиакомпании. Он сел в тот же самолет, который летел в Кордову. «Ну, погоди, Маккайр», — думал роуман Роумен, — дело оглядываясь на парня. «Мы с тобой сочтемся. Завтра вечером я сочтусь с тобою. Плачет по тебе мой коронный правый...» низу вверх с перенесением тяжести тела на стопу левой ноги. Как же потешался Эйслер, когда я показывал ему этот удар, сколько грусти было в словах Брехта. «Милый пол, это хорошо для американцев, когда они смотрят голливудские фильмы». Фашизм побеждает не от перкотом, а головой, рассудком, логикой и убежденностью, идеей, говоря иначе. Джек р теперь уже не делал вид, что читает газету. Он тоже смотрел на Роумана с неотрывной ненавистью. Честный человек не будет так убегать от того, кто должен защищать его от нации. Не зря во вчерашней телеграмме от МакКайра было сказано, чтобы он был во всеоружии. Вполне возможно, что объект перестал быть тем, кем был. Допустимо предположить, что на грани измены присяги. «Внимание и еще раз внимание!» «Ничего, — подумал Роман, когда они через три часа приземлились в Кордове. В конце концов, даже если этот стриженный не один, мы сможем отделаться от них нас четверо. Только пока ничего не надо предпринимать. Сначала увидаться со Штирлицем, а потом дам Штирлицу уйти, да и доказательства его невиновности в том, в чем его обвиняют теперь абсолютны». Пусть поцелуют меня в задницу все эти макайры его стриженные ублюдки атлетического телосложения. Штирлиц ждал его именно там, где уговорились, и что он подтвердил тайнописью в последнем письме. Штирлиц не успел еще даже толком обменяться приветствиями с Харисом когда возле них затормозило такси, из которого вылез Джек Эр. «Узнаете?» — спросил Роман, кивнув на эра. — Придется чуток помять этого парнишку. Он следит, — пояснил он Харрису и Сэммелу. — Он следит за нами. Он из нашей разведки. его надо дать отлуп. — Я это сделаю. Штирлиц пожал плечами. — Зачем? Не надо. Наоборот, мы не станем обижать парней из нашей службы. Более того, я намерен пригласить его к нам за стол. Сотрудник американской разведки должен знать про нацистскую сеть, которая оформилась